О, простите, доктор. Известно ли вам, госпожа советница, что современная наука различает 418 видов блох? Но преимущественно изучены и наиболее распространены в наше время, как и в древности, блоха человеческая, Pulicus irritans, и блоха собачья, Ctenocephalus canis. О, простите. Но я более не располагаю временем. Хорошо, я только опишу вам анатомические особенности этого насекомого. Членники тела блохи отличаются необычайной подвижностью, и если смотреть в микроскоп, бодрая блоха в высшей степени похожа на современную исполнительницу модных американских песен, которая за отсутствием голоса поёт главным образом бёдрами. Глаза блохи напоминают человеческие. Её верхняя губа вместе с верхней челюстью образуют очаровательную сосущую трубочку, которую защищают нижняя губа с весьма утончённой бородкой и нижняя челюсть, напоминающая обыкновенный остроконечный нож. У блохи имеются три пары членистых конечностей, поперечно полосатая мускулатура, высокоорганизованная нервная система, а главное мозг. Обратите внимание, головной мозг совершенно как у человека. Разница состоит лишь в том, что человек шевелит своими мозгами гораздо реже, чем блоха. Последние же гораздо реже, чем люди пускают в ход свой нож. Блаха режет лишь тогда, когда стремится утолить естественное чувство голода. Напротив, человек режет своего ближнего при самых различных обстоятельствах: на войне, в ножевой драке, в операционной, в парикмахерской и так далее. Довольно, господин доктор. Вот ваш чек. Доктор В.С. Апакинул мою контору и поспешил в банк. Время приёма уже кончилось, и мне захотелось принять ванну. Я собралась уходить, как вдруг в кабинет ворвался молодой человек. Его усики ещё едва пробивались нижнейшим пушком, но как бы то ни было, это всё же были усы. Он оказался поэтом-модернистом и по тому говорил отрывистыми фразами. "Суду, тороплюсь" готовлю сборник, пять стихотворений написано. Э, простите, у вас дефект речи? спросил я сочувственно. Он состроил гримасу, показал мне язык, ударил кулаком по столу и сказал, что обладает высшим интеллектом. Он представился таким довольно странным способом, потому что решил присоединиться к литературному течению сердитых молодых людей как только сумеет издать за свой счёт сборник стихов и получит государственную стипендию. Однако надежда на суду весьма заметно повлияла на его настроение. Он изящно сел и по моей просьбе заговорил. Теория функции? Фу. Дрянь. Фрейд старомодно. Элиот э -э, хорошо, но дешёвка. Либидо. Жуткая молодость. Я не был на фронте. Комплекс? Не, только зубная боль. Горячей и горячей надо обнажаться страсти, стариков надо убивать.